Глава вторая. Информатор из спецслужбы. Не совсем удовлетворенный рассказом президента банка об успехах его бизнеса и наличии множества завистников, стремящихся варварским способом занять место под солнцем, которое господин Капитонов и его структура в настоящее время занимают, я решила провести собственное расследование состояния дел концерна «Сфера». Покопавшись в своей памяти, я поняла, что лучше всего поднять старые связи в спецслужбах. Набрав номер регионального управления ФСБ, я услышала в ответ официальный голос. «Да, слушаю. Мне нужен Аслаев Руслан Эдуардович». «Кто его спрашивает? Представьтесь, пожалуйста». Также официально продолжал голос. «Иванова Татьянова спрашивает Руслан Эдуардович». Узнав голос, язвила я. «А, Таня!» Ничуть не смутившись, сказал Аслаев. «Я чувствую какой-то приятный голос, а узнать не могу. Как дела?» «Руслан Эдуардович, я испытываю необходимость срочно с вами пообщаться. Когда вы будете свободны?» «Вообще-то я на месте. Подъезжай прямо сейчас. Я выпишу пропуск». «Спасибо. Буду через 15 минут». В просторном холле ФСБ у вертушки меня уже ждал выписанный Аслаевым пропуск, и прапорщик без проблем пропустил меня в это учреждение, до сих пор вызывающее трепет у некоторых наших сограждан. Отыскав на третьем этаже кабинет майора Аслаева, я коротко постучала. — Входите! — услышала я. Кабинет был маленький и уютный. Мебель в нем сохранилась, казалось, с тех времен, когда структуру безопасности возглавлял господин Берия. Навстречу мне поднялся невысокого роста человек лет сорока в джинсовом костюме. Он быстро загасил сигарету в пепельнице. Ослаев подошел ко мне, обнял за талию и, радостно глядя на меня снизу вверх, повел вглубь кабинета. — Наконец-то увидел приятное лицо. Жаль, что ты не в мини-юбке, а то я порадовался бы еще больше. — У меня гормональные проблемы, — вдруг откровенно заявил он. — Ты знаешь, с этой работой пропадает весь тестостерон. Я думаю, что стану импотентом раньше, чем выйду на пенсию. — Ничего, рослан Эдуардович, — успокоила я его. — Скоро весна. На улице появится столько мини-юбок, что вы еще успеете подлечиться. Он усадил меня в кресло, принес чай, от души набухал мой стакан заварки. Себе Слаев заварил чай еще круче и стал его смаковать. — Руслан Эдуардович, ради нашей вечной дружбы мне нужна консультация. — Я вообще-то не консультирую в рабочее время, — ответил майор. Может быть, мы встретимся в неофициальной обстановке? Учитывая ваш график, господин майор, я боюсь, что этой самой обстановке мне придется ждать до трех часов ночи. Аслаев скривил физиономию и согласился. Да, дома жена, дети, а тут еще наше руководство в последнее время склонно рассматривать выплату заработной платы как долговременный процесс. Они не понимают, что есть нужно сейчас, сегодня. И все обещают, что задержки будут компенсированы. Он закурил там и коротко спросил, что тебя интересует. Мне нужна консультация по рынку нефтепродуктов. Рынок нефтепродуктов – вещь сложная и неоднозначная. Высокие прибыли – большие проблемы. Что конкретно? Кто главенствует на рынке и каковы тенденции его развития? Аславь затянулся, выпустил в бок струю дыма и стал отгонять от меня табачное облако рукой с толстыми короткими пальцами. На сегодняшний день на этом рынке установилось хрупкое равновесие между рядом крупных фирм. Главную роль играют несколько предприятий, среди которых выделяются два. Предприятие группы Сфера, Возглавляемые Виктором Капитоновым, и предприятие «Автобам» под руководством господина Макаревича. Есть еще ряд предприятий. Все они вышли из государственной сферы, приватизировав несколько АЗС. Кроме того, на рынке действуют предприятия с государственным контрольным пакетом акций. Тарасовский НПЗ «Крекинг». Э, надо сказать, что в торговле безусловное лидерство принадлежит сфере, а не раньше. И удачливее других освоились новой ситуацией. Создали самостраховочную структуру, комплекс предприятий во главе с банком. У них все связано в единую технологическую цепочку. Крупная оптовая компания по поставке нефтепродуктов, свой небольшой нефтеперерабатывающий заводик, при помощи которого они могут компенсировать перебои с бензином, поставляемым другими НПЗ. Крупная сеть автозаправок. Они также являются владельцами парка бензовозов. Таким образом, все самоконтролируется. Я давно с интересом наблюдаю за работой этих парней. Их менталитет, на мой взгляд, полностью адаптирован к нынешним реалиям рыночной экономики. Особых проблем с правоохранительными органами не имели, хотя, конечно, они не безгрешны. Значительную часть их темных дел ведет небезызвестный криминальный авторитет Скоробогатов Леонид Давидович по кличке Буба. Этот субъект весьма осторожен и дела предпочитает вести крайне аккуратно. Насколько он влияет на деятельность сферы? По нашим данным не слишком. Они сумели поставить себя так, что прямой зависимости не наблюдается. Что касается ближайших конкурентов сферы, то господин Макаревич, несмотря на то, что занялся торговлей нефтепродуктами раньше, чем они, не смог занять лидирующие позиции. Произошло это в силу разных причин. Неудачно выбранная стратегическая линия, неадекватность алгоритма его поведения современным реалиям. Да и многие поведенческие реакции этого господина заставляют удивляться даже его ближайших сподвижников. Но, несмотря на свою безапелляционность и эмоциональность, Макаревич, в принципе, неплохой бизнесмен. Он доказал это, в частности, в последнее время, когда открыл ряд заправок в районах новостроек. «Руслан Эдуардович, мы люди простые, Гарвард не заканчивали». «Я тоже», — быстро ответил Аслаев, — «только спецкурсы». «Тем не менее, нельзя ли изъясняться попроще?» Более понятно, в чем конкретно выразилось отставание Автобама от сферы. Увлекшись в самом начале деятельности рядом с соблазнительных проектов, Макаревич не смог сконцентрировать финансовые ресурсы на ключевых направлениях бизнеса, что привело к их неэффективному использованию и распылению. Аслаев помолчал и добавил: Ну, в общем, он попросту просрал их. Ну слава богу, хоть одно человеческое слово услышала от вас. Невозвращенные кредиты, большие товарные остатки, продолжал Слайв, не замечая моей реплики. Но повторяю, Макаревич имел достаточно сильные позиции и неплохие перспективы. Далее мою Аслайв еще минут 15 рассказывал мне о более мелких предприятиях, работающих в сфере производства нефтепродуктов и торговли ими. Но эти конкуренты, с моей точки зрения, не представляли ничего серьезного. Затем Руслан Эдуардович описал, как обстоят дела на давно простаивающем тарасовском крекинге. «Я искренне благодарна вам за консультацию. Как вы понимаете, у меня есть клиент, имеющий интерес в этой сфере бизнеса. Имя его я разглашать не могу и не надо, я и так догадываюсь», — улыбнувшись, сказала Слайв. Хочу еще раз подчеркнуть, что рынок уравновешен. Устранение одного конкурента отнюдь не означает автоматически процветание другого. Если вдруг у сферы начнутся проблемы, он выдержал паузу, это не значит, что усилится позиция Макаревича. Не исключено, что другие предприятия, накопившие достаточный потенциал и желающие утвердиться на этом сегменте рынка, могут стремительно захватить наследство. Поэтому участники рыночной игры ведут себя внимательно и осторожно. А если начнут активно действовать друг против друга, то только в случае, когда ситуация однозначно этого потребует. Я распрощалась с майором Ослаевым, пожелав ему и его гормонам процветания. В ответ услышала пожелание видеть меня как можно чаще в этом кабинете, но в мини-юбке, которую, к сожалению для Руслана Эдуардовича, я терпеть не могла. Вечером, как было условлено накануне, я подъехала к банку «Сфера». На сей раз я припарковалась за пределами стоянки для служебных автомашин рядом с «Москвичом» 412 модели. Судя по тому, как складываются дела, возможно, мне придется следить за кем-то из работающих в банке людей и засвечивать лишний раз свой автомобиль не хотелось. Охранник в штатском проводил меня на второй этаж. Однако мы направились не в кабинет Капитонова, а в другую комнату, которая, по-видимому, служила для отдыха руководства. Комната была освещена мягким светом, исходившим от настенных светильников, развешенных по периметру. Мягкость кресел и диванов была обволакивающей. В углу я заметила музыкальный центр Sony Император, а также телевизор и видеомагнитофон этой же фирмы. В противоположном углу комнаты мое внимание привлек бар. Он был открыт. Обилие и разнообразие спиртного говорило о горячей любви, которую руководство банка испытывало к алкоголю. В комнате находилось трое. Капитонов поднялся мне навстречу. Он был без пиджака, в одной рубашке, с засученными рукавами и с заметно ослабленным узлом галстука. «Заходите, Татьяна, знакомьтесь». Он показал широким жестом в сторону кресел, где сидели двое мужчин. Это Владимир Иванович Синицын, вице-президент и председатель правления нашего банка. А это Павел Дмитриевич Буцаев, генеральный директор фирмы «Сфера нефтепродукт», которой принадлежат многие автозаправочные станции в нашем городе. Я обратил внимание на сидевшего ближе ко мне Буцаева. Невысокий, круглый, как колобок. Человечек с торчащим ежиком волос. Он олицетворял собой характерный тип мужчин, у которых жизнь удалась. Иногда, наблюдая за подобными людьми, я думала о том, что улыбка, должно быть, не сходит с их лица даже в сортире, когда они остаются наедине с собой. Когда Буцаев улыбался, волосы топорщились более упрямо, чем тогда, когда его лицо находилось в расслабленном состоянии. Но на этот раз... Продемонстрировать окружающим, насколько он доволен жизнью, удавалось в меньшей степени, возможно, из-за того, что ему пришлось пережить в недавнем прошлом. Второй из присутствующих здесь Синицын представлял собой антитезу Буцаеву – худощавый, с прямыми, коротко остриженными волосами, с продолговатым лицом. По внешности этого человека можно было сказать, что жизнь радовала его гораздо меньше. Он почти не улыбался, мало говорил, лишь изредка бросая на меня хмурый взгляд. Все трое были явно под шафе. «Вечер поздний», — прокомментировал физическое состояние всех троих капитонов. «Много было работы, поэтому мы решили немного расслабиться. Вам мартини, коньяк, виски, может быть, водки?» Есть сухие, креплёные вина. Спасибо, я за рулем. Капитонов вопросительно посмотрел на своих товарищей. Буцаев быстро кивнул водки, и его бокал был незамедлительно наполнен Смирновым. Синицын пить отказался. Как я понимаю, вы уже приступили к делу, Таня. Может быть, есть какие-нибудь результаты? Пока ничего существенного. Дело оказалось более запутанным, чем я предполагала. Слишком много людей, много интересов. Сегодня я бы предпочла послушать вас. Возможно, у ваших товарищей есть какая-то информация, которую вы вчера мне не сообщили. Первым откликнулся Толстяк Буцаев. «Какая уж там информация! Мы со всеми живем мирно, конкуренты определены, да они, собственно, и существуют-то в единственном числе. Я говорил, что надо было его давить раньше, а мы все телились, телились, вот и дотелились». «Паша, я тебе говорю, что если мы возьмем в руки автомат, то не только выйдем из правового поля, но и разрушим всякие моральные устои. Не знаю, как там у тебя, а у меня они еще остались», — возразил Синицын. — Понятно, — отмахнулся Буцаев. — А вот он взял и вышел из этого поля. И ничего, нехило живет. — Пока еще ничего не доказано. Надо все десять раз проверить. Для этого мы и пригласили Татьяну. — Ты послушай, ну кому нужна была его смерть? Почему Илья, почему не Витька? Он же у нас возглавляет финансовую структуру, — продолжал Буцаев. — Типун тебе на язык откликнулся Капитонов. «Может быть, все дело в личной жизни Салтыкова?» — сделала предположение я. «Я извиняюсь, Таня, за то, что сейчас скажу. Да или я перетрахал, можно сказать, пол проронил Капитонов, и я внутренне порадовалась, что принадлежу к другой половине жителей нашего города. «Можно предположить, что одна из его женщин решила ему отомстить, хотя я лично...» Не стал бы слишком упираться в эту версию. «Ладно тебе, – буркнул Буцаев. – Ты, можно подумать, трахал меньше. Однако до сих пор живешь». «Можно ли проследить интимные связи господина Салтыкова за последний период? – спросила я. Видите ли, Таня, женщин у него было много, но все они не такие, чтобы всерьез решиться на подобное. Он никого не обижал, все были довольны». А убили его профессионально. Убийство заказное. А это немалые деньги и хорошая организация преступления. Его женщинам такое не по плечу, — объяснял мне Капитонов. «Да о чем тут говорить?» — снова подал голос Буцаев. «Что я, баб не знаю, что ли?» И в качестве точки в данной фразе опрокинул бокал Смирнова. «А что думаете по этому поводу вы?» — спросила я молчавшего Синицына. Я думаю, что версий может быть великое множество, хотя мы и работали в одном концерне. У Ильи, возможно, были какие-то побочные дела и связи, которые привели к непоправимым последствиям. Надо проверить всех и вся, в том числе всех нас. Наста, с какого капитонов фасекся? — Извините, бросил он в мою сторону. — Ты что, сдурел? Ты хочешь сказать, что его укокошил кто-то из нас? Я хочу сказать, что мы должны оказать свое содействие Татьяне в расследовании дела, в том числе предоставить информацию о каждом из нас. Мы не те, что были раньше, Витя. Мы обросли кучу разных связей и различных дел. Вещь слишком серьезная, чтобы ограничиться поверхностным расследованием, — аргументировал свою позицию Синицын. О конкурентах мы поговорили. А какая роль, по-вашему, в этом деле может принадлежать господину Скоробогатову? Причем здесь Буба, заверещал Буцаев. Буба, в принципе, нормальный мужик, по-своему, хороший человек. Это не мешает ему быть одним из криминальных авторитетов, ставил Капитонов. Это тоже бизнес, возразил Буцаев. У нас такая страна. Если бы не Буба, мы бы понесли колоссальные убытки. Он, конечно, тоже на нас зарабатывает. Но не можем же мы от него требовать благотворительной помощи в наш адрес. Мы с ним в нормальных отношениях. Сказал Буцаев, поворачиваясь ко мне. Он когда-то поднимал хвост, но на многое не претендовал. Он считает, что лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. Ты забываешь один факт. — спокойно сказал Синицын. — Его непрекращающиеся попытки пролезть в руководство нашего банка. — Я думаю, что хуже от этого не стало бы. — Одно дело иметь с ним контакты, другое дело его присутствие в руководстве. Зачем нам криминальную структуру в банке? Мы сразу потеряем авторитет, — заметил Капитонов. — Он всегда был пижоном. «Просто ему захотелось побыть банкиром», — примирительно произнес Буцаев. «Про себя я подумала, что Буба хотя и не присутствовал в руководстве сферы, но своего человека здесь имел». «Давайте закруглимся. Татьяне надо осмыслить информацию, которую она от нас получила», — сказал Капитонов. «Я в том смысле, чтобы не направить ее на ложный след». Я разберусь, это моя работа. Давайте договоримся с вами на завтра. На 18.00. Приезжайте ко мне домой. мне должны собраться несколько человек. Там вы сможете поговорить с остальными членами нашей команды. Хорошо. Завтра в 6 вечера буду у вас. Я записала адрес, капитонов вызвала охранника, и через несколько минут я покинула банк.